Глава одиннадцатая. Витурлидий разрывался между надеждой и отчаянием. Сидя с закрытыми глазами в тесной камере, он недоумевал, как такое могло с ним случиться. Последние недели, по-видимому, были каким-то кошмаром. И, конечно, это только вопрос времени, когда он проснется, пусть и в холодном поту, но вне опасности, в собственной кровати рядом с Верой. И все вернется на круги своя. Он проигрывал в голове нереальные сценарии отчасти для того, чтобы создать иллюзию лучшего будущего, отчасти чтобы мучить себя из-за того, что невозможно изменить. Он беспрестанно думал о вере. Каково ей теперь? Полиция не церемонясь арестовала Витурлиди на глазах у жены и у сына. Какие мысли преследуют ее сейчас? Полагает ли она, что произошла чудовищная ошибка? Ну да, ведь иначе и быть не может. поскольку любой другой вариант просто ужасен. Или она все же сделала другие, гораздо более мрачные выводы. Витурлиди даже думать боялся о такой возможности. Он понятия не имел, сколько уже тут находится. Часы у него забрали, и Витурлиди полностью потерял счет времени. Наверняка скоро полдень, и все обычные люди заняты работой. Его сознанием вновь овладела мысль о соседях. Не то чтобы сейчас их мнение имело хоть малейшее значение, но все-таки, все-таки Витурлиди не мог избавиться от ощущения, что оно имеет значение. Их семья жила в этом районе уже десять лет, и отношения окружающих к ним нельзя было списывать со счетов. Чужое мнение, в данном случае мнение об их семье соседей, которых он даже не всех знал по именам, являлось своего рода зеркалом, и глядя в него. Витурлиди хотел видеть лишь идеальное отражение. Ходить с высоко поднятой головой, то, к чему он всегда стремился, и теперь его этой возможности лишили. И не только его, но и веру. На всю семью легло пятно позора. Он старался не падать духом. Стоит дать слабину, и его песенка спета. От клаустрофобии Витурлиди, к счастью, никогда не страдал, так что находиться в закрытом пространстве не являлась самой большой из его проблем. Будь иначе, ему пришлось бы куда тяжелее. Четыре стены, ни одного окна, запертая дверь и упование на снисходительность граждан. Нет-нет, сдаваться нельзя. Рано или поздно его отпустят. Надежда умирает последней. Витурлиди спросили, нуждается ли он в услугах адвоката. Он, не задумываясь, ответил, что среди его знакомых адвокатов нет. и он даже не представляет, кому можно позвонить. Его заверили, что это не проблема, поскольку есть возможность назначить защитника, и Витурлиде даже не придется выбирать его самому. Он некоторое время поразмышлял и пришел к выводу, что его согласие может быть приравнено к признанию. Ему казалось, что его хотят заманить в ловушку. Скажи он, что нуждается в адвокате, и его тут же сочтут виновным.